Глава третья. Владение Бога. Переезды с места на место заметно развили в белом клыке умение приспосабливаться к окружающей среде, дарованной ему от природы, и укрепили в нем сознание необходимости такого приспособления. Он быстро свыкся с жизнью в Сьерра так называлось поместье судьи Скотта. Никаких серьезных недоразумений с собаками больше не было – Здесь, на юге, собаки знали обычаи богов лучше, чем он, и в их глазах существование белого клыка уже оправдывалось тем фактом, что боги разрешили ему войти в свое жилище. До сих пор Колле и Дику никогда не приходилось сталкиваться с волком, но раз боги допустили его к себе, им обоим не оставалось ничего другого, как подчиниться. На первых порах отношение Дика к белому клыку Не могло не быть несколько настороженным, но вскоре он примирился с ним, как с неотъемлемой принадлежностью сьеровисты. Если бы все зависело от одного дика, они стали бы друзьями. Но белый клык не чувствовал необходимости в дружбе. Он требовал, чтобы собаки оставили его в покое. Всю жизнь он держался особняком от своих собратьев и не имел ни малейшего желания нарушать теперь этот порядок вещей. Дик надоедал ему своими приставаниями, и он рыча прогонял его прочь. Еще на севере белый клык понял, что хозяйских собак трогать нельзя, и не забывал этого урока и здесь. Но он продолжал настаивать на своей обособленности и замкнутости, и до такой степени игнорировал Дика, что этот добродушный пес оставил все попытки завязать дружбу с волком, и в конце концов уделял ему внимание не больше, чем коновизи около конюшни. Но с Колли дело обстояло несколько иначе. Смирившись с тем, что боги разрешили волку жить в доме, она все же не видела в этом достаточных оснований для того, чтобы совсем оставить его в покое. В памяти у Колли стояли бесчисленные преступления, совершенные волком и его родичами против ее предков. Набеги на овчарне нельзя забыть ни за один день, ни за целое поколение. Они взывали к мести. Колли не смела нарушить волю богов, подпустивших к себе белого клыка, но это не мешало ей отравлять ему жизнь. Между ними была вековая вражда, и Колли взялась непрестанно напоминать об этом белому клыку. Воспользовавшись преимуществами, которые давал ей пол, она всячески изводила и преследовала его. Инстинкт не позволял ему нападать на Колли, но оставаться равнодушным к ее настойчивым приставаниям было просто невозможно. Когда овчарка кидалась на него, он подставлял под ее острые зубы свое плечо, покрытое густой шерстью, и величественно отходил в сторону. Если это не помогало, с терпеливым и скучающим видом начинал ходить кругами, пряча от нее голову. Впрочем, когда она все же ухитрялась вцепиться ему в заднюю ногу, Отступать приходилось гораздо поспешнее, уже не думая о величественности. Но в большинстве случаев Белый Клык сохранял достойный и почти торжественный вид. Он не замечал Колли, если только это было возможно, и старался не попадаться ей на глаза, а увидев или заслышав ее поблизости, вставал с места и уходил. Белый Клык много чему должен был научиться в Сьерровисте. Жизнь на севере была проста по сравнению со здешними сложными делами. Прежде всего, ему пришлось познакомиться с семьей хозяина, но это было для него не в новинку. Митца и клукуч принадлежали серому бобру, ели добытое им мясо, грелись около его костра и спали под его одеялами. Точно так же и все обитатели сьеровисты принадлежали хозяину белого клыка. Но и тут чувствовалась разница. и разница довольно значительная. Серовиста Виста была куда больше вигвама серого бобра. Белому клыку приходилось сталкиваться здесь с очень многими людьми. В серовисте был судья Скотт со своей женой, потом там были две сестры хозяина, Бет и Мэри, была жена хозяина Элис и, наконец, его дети Уидон и Мод, двое малышей четырех и шести лет. Никто не мог рассказать белому клыку о всех этих людях, а об узах родства и человеческих взаимоотношениях он ничего не знал, да и никогда не смог бы узнать. И все-таки он быстро понял, что все эти люди принадлежат его хозяину. Потом, наблюдая за их поведением, вслушиваясь в их речь и интонацию голосов, он мало-помалу разобрался в степени близости каждого из обитателей сьерровиста к хозяину, почувствовал меру расположения, которую он дарил им. И, соответственно, всему этому Белый Клык и сам стал относиться к новым богам. То, что ценил хозяин, ценил и он, то, что было дорого хозяину, надлежало всячески охранять и ему самому. Так обстояло дело с хозяйскими детьми. Всю свою жизнь Белый Клык не терпел детей, боялся и не переносил прикосновения их рук. Он не забыл детской жестокости и тирании, с которыми ему приходилось сталкиваться в индейских поселках. И когда Уидон и Мот в первый раз подошли к нему, он предостерегающе зарычал и злобно сверкнул глазами. Удар кулаком и резкий окрик хозяина заставили белого клыка подчиниться их ласкам. Хотя он не переставал рычать, пока крошечные руки гладили его, и в этом рычании не слышалось ласковой нотки. Позднее, заметив, что мальчик и девочка дороги хозяину, он позволял им гладить себя, уже не дожидаясь удара и резкого окрика. Все же проявлять свои чувства белый клык не умел. Он покорялся детям хозяина с откровенной неохотой и переносил их приставания, как переносят мучительную операцию. Если они уж очень надоедали ему, он вставал и с решительным видом уходил прочь. Но вскоре Уиден и Мот расположили к себе Белого Клыка, хотя он все еще никак не выказывал своего отношения к ним. Он никогда не подходил к детям сам, но уже не убегал от них и ждал, когда они подойдут. А потом взрослые стали замечать, что при виде детей в глазах Белого Клыка появляется довольное выражение, которое уступало место чему-то вроде легкой досады, как только они оставляли его для других игр. Много нового пришлось постичь Белому Клыку, но на все это потребовалось время. Следующее место после детей Белый Клык отводил судье Скотту. Объяснялось это двумя причинами. Во-первых, хозяин, очевидно, очень ценил его. Во-вторых, судья Скотт был человек сдержанный. Белый Клык любил лежать у его ног, когда судья читал газету на просторной веранде. Взгляд или слово, изредка брошенные в сторону Белого Клыка, говорили ему, что судья Скотт замечает его присутствие и умеет дать почувствовать это без всякой навязчивости. Но так бывало, когда хозяин куда-нибудь уходил. Стоило только ему показаться, и весь остальной мир переставал существовать для Белого Клыка. Белый Клык позволял всем членам семьи Скотта гладить и ласкать себя, но никому из них он не относился так, как хозяину. Никакие ласки не могли вызвать любовных ноток в его рычании. Как ни старались родные Скотта, никому из них не удалось заставить Белого Клыка прижаться к себе головой. Этим выражением безграничного доверия, подчинения и преданности Белый Клык удостаивал одного Уидона Скотта. В сущности говоря, остальные члены семьи были для него ничем иным, как хозяйской собственностью. Точно так же Белый Клык очень рано почувствовал разницу между членами семьи хозяина и слугами. Слуги боялись его, а он, со своей стороны, воздерживался от нападения на этих людей только потому, что считал их тоже хозяйской собственностью. Между ними и Белым Клыком поддерживался нейтралитет и только. Они варили обед для хозяина, мыли посуду и исполняли всякую другую работу, точно так же, как на Клондайке все это делал Мэтт. Короче говоря, слуги входили необходимой составной частью в жизненный уклад Сьерровисты. Много нового пришлось узнать Белому Клаку и за пределами поместья. Владения хозяины были широкие и обширны, но и они имели свои границы. Около Сьерра Виста проходило шоссе. За ним начинались общие владения всех богов, дороги и улицы. Личные же их владения стояли за изгородями. Все это управлялось бесчисленным множеством законов, которые диктовали белому клуку его поведение, хотя он и не понимал языка богов и мог знакомиться с их законами только на основании собственного опыта. Он действовал сообразно своим инстинктам до тех пор, пока не сталкивался с одним из людских законов. После нескольких таких столкновений Белый Клык постигал закон и больше никогда не нарушал его. Но сильнее всего действовали на Белого Клыка строгие нотки в голосе хозяина и наказующая рука хозяина. Белый Клык любил своего бога беззаветной любовью, и его строгость причиняла ему такую боль, какой не могли причинить ни серый бобр, ни красавчик Смит. Их побои были ощутимы только для тела, а дух, гордый, неукротимый дух белого клыка продолжал бушевать. Удары нового хозяина были чересчур слабы, чтобы причинить боль, и все-таки они проникали глубже. Хозяин выражал свое неодобрение белому клыку, и этим уязвлял его в самое сердце. В сущности говоря, белому клыку не так уж часто попадало от хозяина. Хозяйского голоса было вполне достаточно. По этому голосу Белоклых судил, правильно он поступает или нет, к нему принаравливал свое поведение, поступки. Этот голос был для него компасом, по которому он направлял свой путь, компасом, который помогал ему знакомиться с новой страной и новой жизнью. На севере единственным прирученным животным была собака. Все остальные жили на воле и являлись законной добычей каждой собаки, если только она могла с ней справиться. Раньше белому клуку часто приходилось промышлять охотой, и ему было невдомек, что на юге дело обстоит по-иному. Убедился он в этом в самом начале своего пребывания в долине Санта-Клара. Гуляя как-то рано утром около дома, он вышел из-за угла и наткнулся на курицу, убежавшую с птичьего двора. Вполне понятно, что ему захотелось съесть ее. Прыжок, сверкнувшие зубы, испуганное кудахтанье, и отважная путешественница встретила свой конец. Курица была хорошо откормленная, жирная и нежная на вкус. Белый клык облизнулся и решил, что еда попалась неплохая. В тот же день он набрел около конюшни еще на одну заблудшую курицу. На выручку ей прибежал конюх. Не зная нрава белого клыка, он захватил с собой для устрашения тонкий хлыстик. После первого же удара белый клык оставил курицу и бросился на человека. Его можно было бы остановить палкой, но не хлыстом. Второй удар, встретивший его на середине прыжка, он принял молча, не дрогнув от боли. Конюх скрикнул, шарахнулся назад, отпрыгнувший ему на грудь собаки, уронил хлыст, схватился за шею руками. В результате рука его была располосована от локтя вниз до самой кости. Конюх страшно перепугался. Его ошеломило не столько злоба белого клыка, сколько то, что он бросился молча, не залаев, не зарычав. Все еще не отнимая искусанной и залитой кровью руки от лица и горла, Конюх начал отступать к сараю. «Не появись на сцене Колли, ему бы не сдобровать». Колли спасла конюху жизнь, так же, как в свое время она спасла жизнь Дику. Не помня себя от ярости, овчарка кинулась на белого клыка. Она оказалась умнее слишком доверчивых богов. Все ее подозрения оправдались. Это грабитель. Он снова принялся за свои старые проделки. Он неисправим. Конюх убежал на конюшню, а белый клык начал отступать перед свирепыми зубами Колли, кружась и подставляя под ее укусы то одно, то другое плечо. Но Колли продолжала донимать его, не ограничиваясь на этот раз обычным наказанием. Ее волнение и злоба разгорались с каждой минутой, и в конце концов Белый Клык забыл все свое достоинство и удрал в поле. «Он не будет охотиться на кур», — сказал хозяин. «Но сначала мне нужно застать его на месте преступления». Случай представился два дня спустя, но хозяин даже не предполагал, каких размеров достигнет это преступление. Белый клык внимательно следил за птичьим двором и его обитателями. Вечером, когда куры уселись на насест, он взобрался на груду недавно привезенного теса, перепрыгнул оттуда на крышу курятника, перелез через ее гребень и соскочил на землю. Секунды позже в курятнике началось смертоубийство. Утром, когда хозяин вышел на веранду, глазами его предстало любопытное зрелище. Конюх выложил на траве в один ряд пятьдесят зарезанных белых легорнов. Скот тихо засвистал, сначала от удивления, потом от восторга. Глазами его предстал также и белый клык, который не выказывал ни малейших признаков смущения или сознания собственной вины. Он держался очень горделиво. как будто и в самом деле совершил поступок, достойный всяческих похвал. При мысли о предстоящей ему неприятной задаче хозяин сжал губы. Затем он резко заговорил с безмятежно настроенным преступником, и в голосе его, голосе Бога, слышался гнев. Больше того, хозяин пкнул белого клоканосом в зарезанных кур и ударил его кулаком. С тех пор белый клык уже не совершал налетов на курятник. Куры охранялись законом, и белый клык понял это. Вскоре хозяин взял его с собой на птичий двор. Как только живая птица засновала чуть ли не под самым носом у белого клыка, он сейчас же приготовился к прыжку. Это было вполне естественное движение, но голос хозяина заставил его остановиться. Они пробыли на птичьем дворе с полчаса. И каждый раз, когда белый клык, поддаваясь инстинкту, бросался за птицей, голос хозяина останавливал его. Таким образом, он усвоил еще один закон и тут же, не выходя из этого птичьего царства, научился не замечать его обитателей. «Такие охотники на кур неисправимы», — грустно покачивая головой, проговорил за завтраком судья Скотт, когда сын рассказал ему об уроке, преподанном белому клыку. «Стоит им только повадиться на птичий двор и попробовать вкус крови!» И он снова с грустью покачал головой. Но Уиден Скотт не соглашался с отцом. «Знаете, что я сделаю?» — сказал он, наконец. «Я запру белого клыка в курятнике на целый день». «Что же будет с курами?» — запротестовал отец. «Больше того», — продолжал сын, — «за каждую задушенную курицу я плачу золотой доллар». «На папу тоже надо наложить какой-нибудь штраф», — вмешалась Бет. Сестра поддержала ее, и все сидевшие за столом хором одобрили это предложение. Судья не стал возражать. «Хорошо», — Уидон Скотт на минуту задумался. «Если к концу дня белый клык не тронет ни одного куренка, за каждые десять минут, проведенные им на птичьем дворе...» Вы скажете ему с совершенно серьезным и торжественным тоном, как в суде во время оглашения приговора. «Белый клык, ты умнее, чем я думал!» Выбрав такие места, где их не было видно, все члены семьи приготовились наблюдать за событиями. Но им пришлось потерпеть сильное разочарование. Как только хозяин ушел со двора, белый клык лег и заснул. Потом проснулся и подошел к корыту напиться. На не обращал ни малейшего внимания, они для него не существовали. В четыре часа он прыгнул с разбега на крышу курятника, соскочил на землю по другую сторону и степенно рысцой побежал к дому. Он усвоил новый закон, и судья Скотт, к великому удовольствию всей семьи, собравшейся на веранде, торжественным голосом сказал шестнадцать раз подряд — «Белый клык, ты умнее, чем я думал!» Но многообразие законов очень часто сбивало белого клыка с толку и повергало его в немилость. В конце концов, он твердо уяснил себе, что нельзя трогать и кур, принадлежащих другим богам. То же самое относилось к кошкам, кроликам и индюшкам. Откровенно говоря, после первого ознакомления с этим законом, У него создалось впечатление, что все живые существа неприкосновенны. Перепелки вспархивали на лугу из-под самого его носа и улетали невредимыми. Белый клык дрожал всем телом, но все же смирял себе инстинктивное желание схватить птицу. Он повиновался воле богов. Но вот однажды ему пришлось увидеть, как Дик спугнул на лугу зайца. Хозяин тоже видел это и не только не вмешивался, но даже подстрекал белого клыка присоединиться к погоне. Таким образом, белый клык узнал, что новый закон не распространяется на зайцев и, в конце концов, усвоил его целиком. С домашними животными надо жить в мире. Если дружба с ними не ладится, то нейтралитет следует поддерживать во всяком случае. Но другие животные... Белки, перепела и зайцы, не порвавшие связи с лесной глушью и не покорившиеся человеку, законная добыча каждой собаки. Боги защищали только ручных животных и не позволяли им враждовать между собой. Боги были властны в жизни и смерти своих подданных и ревниво оберегали эту власть. Жизнь в Серовисте была далеко не так проста, как на Севере. Цивилизация требовала от белого клыка прежде всего власти над самим собой и выдержки, той уравновешенности, которая неосязаема словно паутинка, и в то же время тверже стали. Жизнь здесь была тысячи лика, и белый клык соприкасался с ней во всем ее многообразии. Так, когда ему приходилось бежать вслед за хозяйской коляской по городу Сан-Хосе или ждать хозяина на улице, Жизнь текла мимо него глубоким необъятным потоком, непрестанно требуя мгновенного приспособления к своим законам и почти всегда заставляя его заглушать в себе все естественные порывы. В городе он видел мясные лавки, в которых прямо перед носом висело мясо, но трогать его не разрешалось. В домах, куда заходил хозяин, были кошки, которых тоже следовало оставлять в покое. А собаки встречались повсюду, и драться с ними было нельзя, хоть они рычали на него. Кроме того, по тротуарам сновало бесчисленное множество людей, чье внимание он привлекал к себе. Люди останавливались, показывали на него друг другу, разглядывали его со всех сторон, заговаривали с ним, и, что было хуже всего, трогали его руками». Приходилось терпеливо выносить прикосновения чужих рук, но терпением белый клык уже успел запастись. Он сумел даже преодолеть свою неуклюжую застенчивость и с высокомерным видом принимал все знаки внимания, которыми наделяли его незнакомые боги. Они снисходили до него, и он отвечал им тем же. И все же в белом клыке было что-то такое... что препятствовало слишком фамильярному обращению с ним. Прохожие гладили его по голове и отправлялись дальше, довольные собственной смелостью. Но белому клыку не всегда удавалось отделаться так легко. Когда хозяйская коляска проезжала предместями Сан-Хосе, мальчишки, попадавшиеся на пути, встречали его камнями. Белый клык знал, что догнать их и разделаться с ними как следует нельзя — Приходилось поступать вопреки инстинкту самосохранения, и он, заглушая в себе голос инстинкта, становился мало-помалу совсем ручной, цивилизованной собакой. И все же такое положение дел не совсем удовлетворяло белого клыка, хоть он и не знал, что такое беспристрастие и честность. Но каждое живое существо до известной степени обладает чувством справедливости И белому клыку трудно было примириться с тем, что ему не позволяют защищаться от этих мальчишек. Он забыл, что договор, заключенный между ним и богами, обязывал последних заботиться о нем и охранять его. И вот однажды хозяин выскочил из коляски с хлыстом в руках и как следует проучил сорванцов. После этого они перестали бросаться камнями, и белый клык все понял — и почувствовал полное удовлетворение. Вскоре Белому Клыку пришлось испытать другой подобный же случай. Около салуна, мимо которого он пробегал по дороге в город, всегда слонялись три пса, взявшие себе за правило бросаться на него. Зная, чем кончаются все схватки Белого Клыка с собаками, хозяин неустанно втолковывал ему закон, запрещающий драки. Белый Клык хорошо усвоил этот закон — и, пробегая мимо салуна на перекрестке, всегда попадал в очень неприятное положение. Его злобное рычание сейчас же отгоняло всех трех собак на приличную дистанцию, но они продолжали свою погоню издали, лаяли, оскорбляли его. Так продолжалось довольно долгое время. Посетители салуна даже поощряли собак и как-то раз совершенно открыто натравили их на белого клыка. Тогда хозяин... Остановил коляску. «Взять их!» — сказал он Белому Клыку. Белый Клык не поверил собственным ушам. Он посмотрел на хозяина, посмотрел на собак. Потом еще раз бросил на хозяина вопросительный и тревожный взгляд. Тот кивнул головой. «Возьми их, старик, задай им как следует!» Белый Клык отбросил все колебания. Он повернулся. и молча кинулся на врагов. Те не отступили. Началась свалка. Собаки лаяли, рычали, лязгали зубами. Вставшая столбом пыль заслонила поле битвы. Но через несколько минут две собаки уже бились на дороге в предсмертных судорогах, а третья бросилась на утек. Она перепрыгнула канаву, проскочила сквозь изгородь и убежала в поле. Белый клык мчался за ней совершенно бесшумно, как настоящий волк, не уступая волку и в быстроте, и на середине поля настиг и прикончил ее. Это тройное убийство положило конец его неладам с чужими собаками. Слух о происшествии разнесся по всей долине, и люди стали следить за тем, чтобы их собаки не приставали к бойцовому волку.